Глава двадцать седьмая. Кей, где-то в панике. Набегу. Зря я вообще все это начал. И разговор этот, и вообще все эти провокации про белье и тому подобное. Да, ревность Джилайны была такой сладкой и пьянящей, что в голове гудела, и мысли путались в облаках. А ее утренний визит... просто перевернул мой мир, потому что странно стесняться девушки, которая видела тебя практически без ничего. В одной простой те руки. Всё это немного сместило призму моего восприятия, а может даже сильно. Но явно не в ту сторону, в которую было нужно. И совершенно не представлял, что теперь делать и как исправить ситуацию. Полчаса назад я напоминал себе мыльный пузырь, лёгкий, радужный, праздничный и блестящий. Джилайна со свойственной ей деликатностью и дипломатичностью напомнила, каков конец всех мыльных пузырей. Разумеется, я прав, а она не права. Она ничего не видит за своими тварями и фолиантами, про тварей и потомственные твари вет, изысканный лей хромоглёст о ненюхавшей, кажется, ей сказочным рыцарем из легенд. Тупому же баморду ясно, почему Сафуниэль не оставил её в столице. Себе в охрану он её поставить не мог, потому что сам магистр-защитник. А к кому-нибудь другому поставь, уведут. Конечно, лучше отправить в самую горячую точку, поближе к месту рождению Миродита. Или резерв прокачает, и ему соответственно больше отливать будет в процессе обмена телесными жидкостями. и сдохнет. Что ж, он попереживает часок и другую себе найдёт. У него таких дурочек целый лучший университет империи, куда всех спонтанных после пансионата шлют. Парни-однокурсники, понятное дело, её не трогали. Всем же хочется до выпускного дожить. Кто себе в рак заводить интрижку с любовницей заведующего кафедрой. А ещё лучше отправить её под надзор какого-нибудь знакомого. Лейс с особенно низким резервом и без перспектив, вроде доступной дурочки спонтанной, добровольно идут служить на границу. Чи родит одинаково действует на всех. Каким бы ни был резерв, рядом с трубкой он вырастет. И чем дольше рядом, тем сильнее становишься. Опять же, вернулся героем, поднялся на рынке женихов. больше шансов найти приличную невесту, а риска практически никакого. В любом случае первым пойдёт живой заслон из низкостатусных студентов. Разве Джилайна об этом думает? Нет, конечно. Да и о том, что я об этом думаю, лучше никому не знать. Я брёл куда глаза глядят. Заблудиться я не могу. Два поисковых маячка над Джилайни и возле посёлка. Там у гарантия. Но этой великой педагогине стоит задуматься о своём поведении. Она, кстати, маячок на меня не повесила. Пусть попереживает, ей это к лицу. Ничего, я обязательно вернусь ближе к ночи. Я вывалился на полянку, снял походный рюкзачок, вынул оттуда кусок пирога, завёрнутый в тряпицу, и присел перекусить. Полянка была небольшая, но усыпанная жухлой хвоей. Сквозь пожелтевшую листву пробивалась молодая зелень. Было такое ощущение, что внезапно попал из лета в осень, в зиму. Я попал в зиму, только она уже успела превратиться в весну. Тревога не просто уколола меня в сердце, она взорвалась там залпом огнеплюя. Здесь был лютостужень относительно недавно. Максимум пару недель назад, может, даже меньше. Я выронил пирог и косорыл с ним с этим пирогом. Я нащупал слабую нить мычка на джелайне. И ломанулся к ней. Чем ближе я становился к маячку, тем тревожнее становилось на душе. Вот такой парадокс. Лес впереди начал светлеть, предвещая впереди выход на опушку, когда впереди замелькал бешено верещащий мелкозуб. Почему-то я сразу понял, что случилось что-то страшное. Я бегом бросился вперёд, на ходу наливая огонь в пальцы. Наверное, именно боевая практика заставила меня действовать так, как я действовал, не раздумывая, теряя драгоценные мгновения, а просто бить. Падай, крикнул я Лайне, в паре метров от которой завис, разивая пасть, лютостужень. Он изрыгнул холод, она упала. Я ударил огнём. К сожалению, именно в такой последовательности Я швырнул следующую порцию огня, метясь прямо в пасть. Расстояние между нами играло на меня. Дальность моих файерболов значительно уступала его ледяному дыханию. Не знаю, насколько ещё залпов плотной завесы меня бы хватило, вряд ли намного, но ему хватило. Он словно подёрнулся дымкой и исчез. Я подбежал к лежащей на животе Джилайне. Её спина, как и всё вокруг, была покрыта толстым слоем инея. Текущая внизу река насытила воздух влагой. Я дёрнул лайну на себя. Её лицо было почти таким же, как иней вокруг, а губы синие, словно она наелась голубицы. Её трясло всю. Она пыталась мне что-то сказать, но зубы её стучали так сильно, что понять что-либо было невозможно. Я прижал её к груди, сбросил заледеневший жилет вместе с ветвистым инеем. Лайна прижалась ко мне, обжигая холодом. Я снял рюкзак, страшно жалея, что спальные одеяла остались в номерах. Стянул с себя жилет, вытащил запасную рубашку из рюкзака. Я не соврал, сменка у меня действительно была. Плюнул и стянул рубаху с себя и натянул всё это на Джелайну. Я не ждал, что это волшебным образом её согреет, но надеялся. Нет, её по-прежнему трясло. Более того, резерв её был близок к 0. Не знаю, как это вышло, но вокруг неё не было щита. Каким-то образом лютостужень застал её в расплох. Но несмотря на то, что она не тратилась на щит, она была пуста. Я надел на голые плечи рюкзак, поднял её на руки, прижал к себе и побежал. Я бежал через густой лес, сматывая силовую нить до второго маячка. Когти острых ветвей оставляли на моём теле кровавые следы, но я практически не замечал их. Я прижимал к себе Лайну, а её всё ещё трясло. Я бежал и молился Дайне, чтобы неизвестный маг магистра оказался на месте. Я испугался, по-настоящему испугался, что не справлюсь с ситуацией. Не представляю, как я выглядел, когда вбежал в деревню с Джилайной в руках. Но похоже, страшно. Те, кому не посчастливилось встретить нас на пути, менялись в лице и разбегались, молча. Марика, одна из вчерашних девчонок, блондинка, развешивала на верёвках стиранное постельное бельё. "В баню, быстро", крикнул я. "Это она тебя так в порыве страсти отделала", лениво отреагировала девка. "У меня не было времени кому-то что-то объяснять, да и желания не было. Я просто снёс ограду у таверны, мне для этого даже не жеста не потребовалось, одним движением души". Поняла, баню. Притараторила Марика на одном дыхании и побежала к небольшому строению позади таверны. Дрова и несколько одеял, велел я. Девчонка посмотрела на меня как на идиота. Она магически ранена, коротко пояснил я. Умирает? С надеждой полюбопытствовала блондинка, и я с трудом удержался от симметричного ответа. Она сильная магичка, ответил я вместо этого. Очень придёт в себя, тебя в толстую жабу превратит, если не пошевелишься. Сработало. Внутри бани было прохладно. Я укутал Джилайну в три одеяла и быстро растопил печь. Постепенно жар наполнял помещение, но на состоянии Лайны это не сказывалось. Её всё так же трясло, она всё так же стучала зубами. Её губы всё так же были синими, лицо бледным, а резерв пустым. Она что-то пыталась мне сказать, я склонился над её лицом. «Кожа к коже!» — кожа...» наконец разобрал я и полез к ней под одеяло.